Глава шестая. На выход. Он теперь подходит ко мне и размахивает прямо перед носом автоматом. Внутри все переворачивается. Вот и по мою душу пришли. В голове сразу всплывают десятки страшных кадров возможного развития событий. Я незаметно щипаю свою руку, чтобы не впадать в панику. Нет, Алена, ты не закончишь так нелепо свою жизнь. Вперед! Снова бряцает передо мной оружием, заставляя идти по коридору перед ним под прицелом. И хотя я молча исполняю его приказ, получаю весомый подзатыльник и тут же увесистый шлепок по пятой точке. Сжимаю до боли от унижения и беспомощности губы, чтобы не проронить ни слова, не дать ему радости почувствовать свое превосходство. Я слышу, как он пошло, грязно усмехается мне вслед. Мне даже не нужно смотреть в его глаза, чтобы это понять. Это такая порода мужиков. Мелких, боязливых, подлых. Они хуже баб в самом плохом, сварливом и склочном понимании этого слова. Из тех, кто ненавидит женщин априори за то, что сами ущербны. Мужчин не тоже ненавидят. Настоящих мужчин. Но их хотя бы боятся поэтому и отыгрываются на женщинах. Меня вталкивают в комнату. Посередине стол, по обеим сторонам которого два стула, больше ничего. У окна стоит он, тот самый, что тигр. Мужчина с головы до ног, одетый в черное. По телу пробегает дрожь. Что сейчас будет? «Иджлиси», — говорит он мне на арабском, не поворачиваясь. Примечание. Перевод с арабского. «Садись». Я делаю, как велено, но он не спешит отходить от окна. Всё так же повернут ко мне спиной. Я смотрю на его статную фигуру, идеальные пропорции, на тренированное тело, на тренированное убивать. Я думала, что в ту нашу первую встречу это холод и шок так подействовали на меня. Но нет, я боялась этого человека. Жутко боялась, он внушал страх, оцепенение и трепет. Развернулся он резко, не дав возможности скрыть то, что я его изучала. Я быстро опустила глаза, но успела поймать в поле своего зрения, чуть тронувшую его капризные пухлые губы, усмешку. Чувствую, как он подходит ко мне, близко. Его энергетика волнами бьет по моему нутру. Пальцы касаются моего подбородка, точно так же, как это делал удав. И иначе. Они не горячие и не холодные. Жёсткие, мужские, созданные для того, чтобы нажимать на спусковой крючок автомата. Интересно, умеют ли эти пальцы ласкать? Способны ли эти руки созидать или только уничтожать? Смотри в глаза. Следующий короткий приказ на арабском. Почему он говорит со мной на арабском, знает, что я понимаю? Как много он обо мне знает? Снова от страха и тревоги внутри всё переворачивается. Я опять повинуюсь и чувствую, как воздух покидает лёгкие. Его ртутная чернота прожигает дырки в моей душе. Я знаю, он видит меня всю, насквозь. Большой палец ложится на мою нижнюю губу, слегка на неё нажимает. Я чувствую лёгкую боль. «Наверное, там всё же ранка от собственного укуса». «Алёна, да?» — спрашивает тихо. «Это ведь вариант имени Елена?» Я молча киваю. Из-за Елены развязалась троянская война. Оскорблённый муж решил вернуть её себе, забрав из объятий похитившего её любовника. «А тебя, Алёна, захотят возвращать?» Я молчала, а он усмехнулся. Отошёл и сел на стол напротив. Снова смотрит этим своим испепеляющим взглядом. Он как вампир, только пьёт не кровь, а мою решительность. Вблизи он ещё более молод, чем мне сначала показалось. Мне кажется, моложе меня. «Больно?» — спрашивает вдруг, кивая головой в сторону ранки на губе. Я машинально прикладываю руку к рту, машу отрицательно. Он снова усмехается. «Ты красивая, Алёна. Я понимаю, почему ты с ним пять лет». Наклоняет голову и продолжает меня изучать. Как же некомфортно от этого взгляда, пронзительного, мужского, но холодного. Это ртуть в чёрной бездне его глаз никуда не делась, не убежать от неё. Она токсична. Мне отчаянно хотелось то ли смеяться, то ли кричать, потому что нет никакого с ним, потому что я не нужна Али, я выкинута им, никто никуда возвращать меня не захочет. Знали бы они. Но я молчу, потому что и сама не понимаю, что делать, как поступить правильнее. Каждое мое слово как прыжок в темноту, не знаешь, там пропасть или твердыня. Красивые женщины должны радоваться жизни, Алена. Наслаждаться её благами и услаждать своих мужчин — несправедливо, что ты здесь. Но мы ведь можем исправить эту ситуацию. Скажи мне, на что готов пойти твой любовник ради тебя? Вы говорите о справедливости. Поэтому эти девушки в плену. То, что их продают как товар, тоже ведь несправедливо. Но это никого не смущает. Справедливости нет. И думайте, другой дискурс. Мои слова царапали мне горло, но я все равно говорила. Потому что не могла не сказать. Я не была святой. Да и, как вы уже поняли, поборницей справедливости тоже не была. Но вид тех самых поруганных, испуганных палестинок во мне что-то перевернул. Возможно, я где-то глубоко, внутри своей, искусно запрятанной за камуфляжем цинизма души, проецировала их историю на себя. Когда-то я тоже была хорошей, чистой, неиспорченной, и явно несправедливость привела меня сюда, где я была сейчас. Мужчина чуть заметно поморщился. «Какой же сильный у тебя заливной акцент!» Тебе бы гораздо больше пошло говорить на ливанском диалекте арабского, а не на языке этих верблюжатников. Это сексуальнее. А ещё тебе нужно думать о себе, Алёна, а не о других. Но ты так не умеешь, да? Знаешь, я уважаю русских женщин. Честно, не все из нас уважают. Многие считают вас доступными. Но я давно понял истину. Ваша проблема в том, что в душе вы слишком добрые, мягкосердечные. «Отсюда все ваши беды!» Я снова заставила себя поднять на него глаза. «Чего же мне это стоило? Каждый наш зрительный контакт — настоящая пытка!» «Я не добрая и не мягкосердечная. Я плохая, поверьте мне. Так что нет, это не про меня!» Он еще несколько секунд прожигает меня глазами. «Ильяс, зайди!» Приказывает мужчине чуть громче так, что его слышат за дверью, потому что в ту же секунду в комнату входит тот самый чудак на букву «М», который гнал меня в за шею в эту комнату. «Тааль», — говорит он ему, не отрывая от меня взгляда. Примечание, перевод с арабского «Подойди». Тот подходит к нему. Тигр тут же хватает его за руку, не разрывая нашего зрительного контакта. В следующую секунду я невольно вздрагиваю, потому что слышу ужасный, приглушенный хруст. Это его палец хрустит. Сломанный палец. Мужчина кричит и сгибается вдвое, при этом лицо моего собеседника совершенно непроницаемо, словно ничего не произошло. Я снова слышу хруст, снова крик. Второй палец. Не выдерживаю, отворачиваюсь. Бикяфи, шепчу тихо, отчаянно. Примечание: перевод с арабского. Хватит. Я понимаю, что он хочет, чтобы я это остановила. От моего слова сейчас всё зависит. Рух, выдаёт мужчина корчащемуся Ильясу. Примечание: перевод с арабского. Пошёл вон. Мы снова остаёмся одни. Я глубоко дышу, чтобы не расклеиться и не зарыдать при нём, а так хочется, как давно не хотелось. Снова встаёт и подходит ко мне, снова трогает меня за лицо, проводит костяшками по щеке и скуле. Я сделал ему больно, потому что он сделал больно тебе. Вот справедливость, Алёна. Радуйся, пока она действует в отношении тебя, но всё может измениться. Как только ты потеряешь свою ценность как заложница, дорогая Али Магдиси, никакой справедливости для тебя не будет. Ясно? Ясно. Тихо отвечаю я. Что Али Магдиси делает в Ливане? Тут же накидывается он на меня с вопросами. Зачем он приезжал? У него есть какие-то дела с кем-то из наших политиков? Вот здесь мне реально захотелось засмеяться. Серьезно? «Али Магдиси и политика? О чём он? Он же пустой болван! Что он мог делать в Ливане? Тусоваться, конечно!» «У меня есть хорошая привычка, свойственная всем красивым женщинам. Я не лезу в дела больших мужчин», — отвечаю я тихо на французском. «Почему-то его слова про диалект меня задели, и больше не хотелось говорить на арабском». Снова эта жёсткая улыбка, отливающая ртутным блеском в глазах, от которой паника и дрожь. Он ловит это моё состояние и буквально наслаждается им. В этом немом разговоре проходит не меньше нескольких минут. «Вам всё это нравится?» Словно не я сейчас говорю слабым хриплым голосом. «Глупая Алёна». Умная Алёна бы, конечно, промолчала, просто наматывая на ус всё происходящее поясни вопрос приподнимает бровь у вас два метра роста столько силы а вы девушек продаете достойное занятие мужчины нравится он снова садится напротив меня не смеется наверное я задела его и хорошо хоть какое-то удовлетворение пусть я потом об этом и пожалею а тебе нравится продавать любовь я не продаю любовь «Да ладно!» — усмехается. Я поднимаю на него глаза, преодолевая всю себя, самую свою суть, буквально ломая свой страх, смотрю открыто и с вызовом, потому что если сейчас сдамся и прогнусь, то точно потеряю себя, а этого произойти не должно. Я выживу, я выберусь и покажу им всем средний палец с их погаными межарабскими разборками. Нельзя продать то, чего нет. Я не испытываю чувства любви. Никогда. Это моё правило. Не перевирай. Тебя имеют мужчины. Ты продажная. Я усмехаюсь. Сейчас сердце бьётся так сильно, что я, как кажется, уже даже меньше его боюсь. Я могу продать своё время, своё внимание, своё тело, удовольствие. Если хотите, я продаю чувство счастья. Но никто и никогда не сможет купить мои мысли. Здесь, трогаю свою голову, нет места ни одному из тех, кто пытался когда-либо меня купить. И не будет. Так что нет. Главное во мне все же цены не имеет. Он смеется в голос на мою эскападу. Подходит ко мне снова, проводит по волосам и немного их прихватывает у основания, оттягивая. Не очень сильно. Мне не больно. «Плохая, — говоришь, — говорит, улыбаясь плотоядно. Он бы тебя не пожалел. Если бы я сказал ему подойти к тебе и поломать твои тонкие пальчики, он бы спокойно это сделал. Запомни, Алёна, ты в безопасности пока интересна, как путь к Али, к его кошельку и к его делам». У тебя день, чтобы напрячь свою красивую головку и вспомнить, с кем он общался эти дни в Ливане. Лучше тебе быть полезной или принести прибыль в виде выкупа у Даву, чтобы он быстрее тебя отпустил, потому что я не буду долго заинтересован в том, чтобы держать тебя под своей защитой. Дам карт-бланш у Даву, а он уже решит пустить тебя по кругу среди своих людей или продать на органы». Примечание. «Карт-бланш», перевод с французского «Свобода действий». Снова отошел к окну, отвернувшись, как показалось, полностью потеряв ко мне интерес. Словно бы по мановению волшебной палочки в комнату снова зашли. На этот раз это был второй охранник. «Если еще раз без приказа кто-то из вас начнет ее задирать или хоть пальцем прикоснется, я застрелю этого человека, ясно?» Охранник кивнул. Мы вышли. Под прицелом я снова поплелась в зал с заложницами. Сердце в груди продолжало дико колотиться.